Диетическое мясо Говорят, лежа на плахе, отлично вспоминается прошедшая жизнь. Не знаю. У меня из прошлого перед глазами встал лишь образ нашего крошечного смотрового кабинета в пригородах Паффа и раскрашенная молодая мымра, которая буравила гиперзвуковыми воплями мою невыспавшуюся тушку. А доктор Граунер всегда назначал мне антицеллюлитный массаж, когда я возвращалась с грязевых пляжей. Вы слышите, молодой человек, всегда? Мдя, -да, молодой человек, дожили. Хотя при своих 35, росте под метр 90 и некоторой худобе, я неплохо сохранился, особенно... После работы у муниципалов в латинских кварталах сутки через двое. Чуть-чуть помятой жизнью доктор, с трудом пытавшийся вспомнить, что же он такое пил вчера вечером на отпускных проводах доктора Граунера. Да что же она так орёт-то? И после массажа я всегда получала витаминизированные ванны. Я помню. К сожалению бухгалтерия не включила вас в список пациентов имеющих скидки в этом месяце исключительно только поэтому я не предлагаю вам сейчас полный комплект восстановительной терапии исключительно или мы не будем мелочиться и начнем прямо сегодня отлично раскрашенный в багровые цвета тонкогубый рот захлопнулся я смог перевести дух бережно стараясь не расплескать мутное содержимое в голове. Магическое слово «скидки» действует на таких пациентов безошибочно, как ударный наркоз на подрезанного в подворотне наркомана. Хотя бывают и патологические реакции, смотря какую дурь предпочитал клиент. Не успел я переключиться на привычный список самых лучших услуг в нашей клинике, как пациентку вывернула недопереваренным возмущением что и потерять мой честно за заработанный семь процентов которые я с таким трудом выбила из господина граунера да я к счастью мои замученные уши спас новый визитер сунувший наглую рожу в приоткрывшуюся дверь доктор грундер крошечные глазки Подстросшимися в косматую полосу бровями успели за секунду пересчитать подавившуюся воздухом пациентку, меня на крахмаленном халате и каждую колбу и пробирку на застекленных стеллажах. Грундер, доктор Граунер уехал в срочную командировку вчера вечером и вернется лишь через месяц. Чем могу помочь? Командировка и в дверь протиснулась остальная часть визитера в мятом буром кителе и давно нечищенных сапогах. — Ладно, отошлем по комму. А вы? — Доктор Макс Убер. Чем могу помочь? — Убер, Убер! — забормотал обладатель грязной обуви и потыкал пальцем сосиской в исцарапанный экран старого планшетника. — О, точно! Убер Макс, косметологический хирург. Отлично, бегать не придется. Распишитесь, доктор, вот тут. О вручении повестки на действительную военную службу, согласно приказа. И я понял, что наш великий пройдоха Граунер не зря столь неожиданно и спешно испарился из города в неизвестном направлении. Видимо, витало что-то в воздухе в сводках с зоны локального конфликта и в задушевных беседах, в ресторанчиках с высокопоставленными мужьями бесконечной вереницы пациенток, отштампованных по одному шаблоны. И еще я понял, что выцветшая платиновая блондинка в кресле напротив, милая молодая женщина, последняя из представительниц слабого пола, с кем я успел пообщаться на этой неделе. И ее вытянутые лошадиные личика с полоской вульгарной помады и неровно приклеенными ресницами — единственное, что врежется в мою память как ключевое воспоминание о гражданской жизни. А потом я поставил подпись на форме, заполненной сотнями крошечных букв тараканов, и отключил мозг дабы воспринимать покатившийся в пропасть мир со спокойствием человека, шагающего на эшафот. И лихорадочная эпопея по моей доставке до мест службы осталась в памяти лишь как череда скомканных картинок из замызганного комикса в грязном туалете. Любезно предоставленный тарантас, комендатуры и домашние сборы под присмотром двух сопровождающих. Тяжелый, побитый в бесконечных поездках чемодан и жесткое сиденье экспресса до мегапорта в Грензе. вереницы мужчин разного возраста, устоек регистрации и толпы испуганных, бритых мальчишек-приземников у выхода на космодромное поле рябь бесконечных погон на мокрых от пота рубашках и крики, крики, крики. — Вы кого мне привели, капитан? — Кого я спрашиваю? — Доктора? — А где вы тут и видите, доктора? — Это глиста переросток косметолог. — Вы слышите меня, капитан? — Я для вас по буквам разжую, если непонятно. — Косметолог вашу так! Тогда я еще не знал, что означают эти широкие звезды и ряды цветных полосок на груди. Но волосатого капитана было жалко. Он даже не пытался оправдываться, подобрав брюшко и прижав планшетник с документами к бедру. Я вместе с двумя ветеринарами и десятком отловленных по больницам санитаров кучковались сзади. Кого я должен послать с общей командой? Этого канавала, давившего прыщи у проституток, а потом гробы считать, капитан. Я на минуту вернулся в суматоху зала, высунулся вперед и решил восстановить попранную справедливость. Все же бирка, косметолог, его меня как-то расстроила. Господин, «Не знаю, как вас там?» Высокопоставленный чин выпучился в мою сторону, и я продолжил. «В документах указано лишь мое последнее место работы за полгода, а до этого я был врачом неотложной помощи в бюргере».